Были и организационные сложности. Например, перед самым началом встречи, которую предполагалось перед появлением патриарха открыть торжественным песнопением мужского хора одного из московских храмов, мне сказали, что хор отказался выступать, потому что организаторы платят им слишком мало. Это при том, что все участники нашей встречи, известные мастера искусства, согласились выступать бесплатно. Это было вполне естественно. Что делать? Решили, что патриарха встретим торжественным колокольным звоном. А этих харистов если они не поняли, какой чести их удостоили, надо гнать в шею. Вспомнил об этом, чтобы подчеркнуть напряженную обстановку у нас за кулисами. В общем, зал был полон, президиум полон, встречу пора было начинать, а патриарха все еще не было. С нашей стороны сцены было полно народу, а с другой стороны сцены — никого. При появлении патриарха его помощники должны были дать нам знак, а там никого, пусто. Зал уже начинает аплодировать, мол, пора начинать. Что делать? Я перекрестился и пошел на сцену. И уже подходя к столу, увидел на другой стороне патриарха. Слава тебе, Господи, на душе полегчало. Я открыл встречу. Прозвучал государственный гимн России — Рота почетного караула вынесла знамена трех родов войск. Патриарха встретили радостным колокольным звоном. Алексей Михайлович подошел к трибуне. Начал читать торжественное приветствие участникам этой знаменательной встречи. А я сидел за столом и не знал, что делать дальше. Дело в том, что перед началом встречи в центре огромного стола президиума рядом с моим микрофоном я положил список членов президиума со всеми их званиями и должностями. Там же был отмечен порядок выступления. Это была единственная бумага на всем огромном столе. И вдруг она пропала. Куда? Ветром сдуло? Или кто-то убрал нарочно? И что мне делать? Не буду же я во время речи патриарха ходить вдоль стола и спрашивать, кого как представлять. Я понимал, что главное сейчас не допустить паузы после речи патриарха. Кто может достойно продолжить его выступление? Самым маститом из президиума был дважды герой Советского Союза, маршал авиации Ефимов. Хорошо, кто следующий? Нет фронта без тыла. Значит, за ним выступает дважды герой соцтруда долгих. Рядом с ним герой Советского Союза, адмирал флота Чернавин. Уже легче, а дальше разберемся. Патриарх закончил речь, я подошел к нему, проводил к центру стола и пригласил на трибуну маршала Ефимова. а сам объяснил патриарху ситуацию, заранее извиняясь за возможное нарушение протокола, за некую импровизацию речи. Патриарх все понял с полуслова и сказал «Михаил Иванович, не волнуйтесь, делайте все, как считаете нужным, я вам верю, а импровизация — это даже хорошо. В зале же не биороботы, а живые люди, лучшие люди страны». Я успокоился, предоставил слово долгих, пригнувшись, обошел весь президиум, записал точные данные каждого и сел на место рядом с патриархом. Встреча продолжалась, выступали герои. Торжественная значимость момента воспринималась все с большим пониманием. Была и импровизация. Согласованного порядка выступающих у меня не было, и я приглашал на трибуну людей по своему разумению. Подумал, что обязательно должен выступить герой Советского Союза генерал Говоров, сын легендарного маршала артиллерии Великой Отечественной войны. Тут, кстати, и преемственность поколений. Объявил его. Он встает и говорит. «Михаил Иванович, а мое выступление, между прочим, не было запланировано. У меня внутри все ёкнуло. Слава Богу, я уже полвека на сцене, выручил опыт. Ответил. А между прочим, товарищ генерал, и ваши геройские подвиги во время войны тоже не были запланированы». Раздался общий смех, обстановка в зале еще больше потеплела. Говоров вышел к трибуне и сказал свое веское, авторитетное слово. Во время встречи я периодически поглядывал на патриарха. Он что-то у меня спрашивал, что-то уточнял, сидел, слегка наклонив голову, но внимательно слушал выступления наших героев, вспоминавших о великих подвигах нашего народа во время войны. Я видел, как у него постепенно распрямляется спина, оживляются глаза. Просидев в общей сложности больше часа, вместо запланированных пяти минут, он наклонился ко мне и сказал, «Встреча замечательная. Какие люди! Мне бы хотелось их поблагодарить. Как вы думаете, удобно мне выступить второй раз?» Я ответил, что это было бы здорово. «Ну что ж, пойду к трибуне», — поднялся патриарх. «А зачем ваше святейшество? Говорите отсюда». «Вот вам мой микрофон, и не забудьте поздравить всех с вербным воскресеньем». «Спасибо, что напомнили», — улыбнулся он. Встал, распрямился и произнес яркую пронзительную речь. «Это был настоящий мужской разговор о том, что мы должны стоять за родину стеной, не давать ее в обиду ни внешним врагам, ни внутренним, продолжать героические традиции наших отцов и дядов, не сгибаться перед трудностями, верить в Россию, а значит, в себя». Не забывать, особенно молодым людям, что мы — народ-герой, народ-победитель». Зал аплодировал стоя. Мы поднесли ему подарок — замечательную панагею из слоновой кости, которую сделали наши умельцы. Один из генералов, герой России Антошкин, произнес короткую речь, во время которой, я стоя за спиной патриарха, тихо сказал ему, «Ваше святейшество, убедительная просьба задержаться еще на пять минут». «Надо так надо», — сказал он, не оборачиваясь. Речь закончилась, патриарх принял шкатулку с панагией, передал ее своим помощникам, развернулся и быстро пошел к своему месту в центре стола. Видели бы вы физиономии кое-кого из его окружения. Наступила финальная часть речи. Я подал команду, оркестр заиграл торжественный марш. Все встали. Рота почетного караула вынесла знамена. прозвучал гимн России. Торжественная часть встречи закончилась также торжественно во главе с патриархом. Вот для чего я просил его задержаться. В перерыве ко мне подошел Иванов, один из организаторов этой памятной встречи, представлявший церковные структуры, и сказал, что патриарху встреча очень понравилась. Он благодарит всех организаторов и просит меня передать ему «мою шпаргалку», тот листок бумаги, на который я записывал всех членов президиума. Он хочет их наградить. Я с трудом нашел в кармане эту смятую уже бумажку. Позже патриарх учредил памятную медаль в честь этой исторической встречи, которую я получил одним из первых. После проведенного торжества мы, организаторы этого мероприятия, поняли необходимость более активного сотрудничества церкви, армии и народа. Для координации наших действий нужна какая-то постоянно действующая структура, что-то вроде фонда. С этой идеей мы обратились к патриарху. Он сразу же поддержал нас и благословил. Только просил заменить советское слово «сотрудничество» на традиционное церковное «соработничество» и просил обратить особое внимание на список учредителей. Прошло несколько месяцев напряженной работы по собиранию официальных бумаг с подписями учредителей, и, наконец, патриарху был представлен полный список создателей фонда. Алексей Михайлович внимательно прочитал список, похвалил нас и благословил на доброе дело во благо России. А список был действительно впечатляющий. В очереди фонда согласились войти герой Советского Союза — генерал армии Варенников, дважды герой Советского Союза — маршал авиации Ефимов, дважды герой соцтруда — Долгих, дважды герой Советского Союза — генерал Одинцов, герой Советского Союза — адмирал флота Чернавин, генерал Дроздов, герой Советского Союза — генерал Зайцев, герой Советского Союза — вице-адмирал Матушкин, герой России — генерал Шаманов, генерал армии Моисеев, генерал Леонов, герой соцтруда лёвин председатель Всероссийского общества охраны памятников культуры Маланичева, народный артист России поэт Ножкин, староста церковной общины будущего храма в Черемушках Иванов. В общем, список более чем солидный. Почему я пишу о встречах с патриархом с такими подробностями? Потому что уверен, что большие люди в значительной мере познаются в обычных житейских и бытовых мелочах. Как они ведут себя с людьми, с друзьями, с коллегами, с подчиненными. Как относятся к власти, к людям труда, к детям. Так вот, Алексей Михайлович во всех своих проявлениях был прост, доступен, внимателен к собеседнику, ответственен в ответах и обещаниях. И еще, почему я вспоминаю некоторых свидетелей моих встреч с патриархом? потому что патриарх — это особый человек. И воспоминания о взаимоотношениях с ним должны быть правдивыми и очень ответственными. Я это прекрасно понимаю. И чтобы в моих воспоминаниях не было и тени бахвальства, Боже упаси, я и вспоминаю некоторых живых свидетелей наших встреч и наличие наших с патриархом фотографий и адресованных мне добрых его автографов только для этого. Итак, после благословения патриарха Создание фонда вышло на финишную прямую. На одной из встреч учредителей зашел разговор о президенте фонда. И вдруг Вареников предложил меня. И тут же его поддержал Дроздов. Я стал отнекиваться. «Ну какой из меня президент, да еще при таких героях?» Но переубедить их не смог. Позже они предложили мою кандидатуру патриарху, и тот сразу согласился. И опять стал я отказываться. Алексей Михайлович сказал... «Михаил Иванович, вы самая подходящая фигура. Вас хорошо знают и уважают и в церкви, и в армии. Вы человек, известный в России, и, что очень важно, независимый. Вы устраиваете нас всех, а иначе могут возникнуть естественные разногласия между военными. У кого больше звезды и звания, между священниками, у кого выше чин? А вы фигура компромиссная, так что соглашайтесь, я вас благословляю». что мне оставалось делать, согласился, но только на первое время. И все-таки главный вопрос для фонда – кто возглавит попечительский совет? Валентин Иванович попросил патриарха назначить кого-то из иерархов РПЦ. И тут Алексей Михайлович нас всех удивил. Он сказал, «Это дело всероссийское, верно? А я, между прочим, патриарх всея Руси. Вот я и возглавлю попечительский совет. Планы у нас большие». И первым реальным делом было строительство храма в Москве в Черемушках. Церковная община во главе со старостой Ивановым уже много лет оббивала пороги разных инстанций с просьбой утвердить отвод земельного участка под храм. Мы тут же взяли это дело под свое крыло и определили окончательное название храма: Во славу всех российских святых и всех воинов, погибших за Россию. Я предложил добавить фразу: во все времена патриарху это название понравилось и он тут же благословил это название и еще я предложил на стенах будущего храма прикрепить бронзовые пластины с названиями всех известных нам русских битв и всех горячих точек на планете где наши воины отстаивали интересы нашей великой родины и это тоже патриарх сразу благословил работа по храму буквально закипела патриарх подписал множество песем В самые высокие инстанции. Варенников не раз ходил на прием к мэру Лужкову, звонил по прямому проводу высшему начальству, главному архитектору Москвы. Помогали делу Долгих, Чернавин и другие учредители. Дело сдвинулось с мертвой точки. И в 2009 году, после многих лет бумажной волокиты, было получено официальное разрешение на строительство храма с закреплением земельного участка за ним. На месте будущего храма уже давно шли церковные службы, и проект храма был уже давно готов. Он был выполнен в лучших традициях старого русского зодчества архитектором Анисимовым. Закончить свои воспоминания об Алексее Михайловиче я хочу последней нашей встречей в Храме Христа Спасителя. Это было в конце апреля 2008 года, накануне Пасхи, в Страстную Пятницу. Я пришел с Ивановым подписать очередное письмо по храму в Черемушках, а главное — договориться о будущих мероприятиях фонда и прежде всего о предстоящем праздновании 65-летия нашей Победы. Мы зашли в алтарную часть и ждали, когда патриарх во время службы выйдет передохнуть. Я поступал так крайне редко в особых случаях, потому что записываться на прием и ждать очереди — дело долгое и неопределенное. Патриарх всегда был очень занят. На этот раз он вышел на несколько минут и сразу сел в кресло. Видно было, что очень устал. Я не стал его беспокоить, решил подождать следующего перерыва. В следующий перерыв он вышел еще более усталый. У меня язык не повернулся, обратиться к нему с чем бы то ни было. Решил ждать окончания службы. Вышел в зал и простоял до конца службы. Стоял и думал, господи, как хорошо, хоть в такой день отстаю почти всю службу, очищу душу, отдохну от суеты, приду в себя. Так и стоял до конца часа. Ноги загудели, а патриарх служит по два-три часа, и все на ногах, да еще читает молитвы, совершает обряды и так далее, и тому подобное. И все это на виду у тысячи людей. И не дай бог ошибиться в молитве. забыть что-то из обязательных церковных обрядов, не обратиться с живым словом проповеди к верующим. А это каждый раз импровизация. И все это под пристальным оком прихожан, под объективами фото и кинокамер. Итак десятки лет и многие сотни и тысячи раз и по всей стране, и по всему миру. Это даже представить невозможно. А он все это выдерживал, работал неустанно, истово, «С верой в правду и справедливость нашего грешного мира!» Служба закончилась, патриарх вышел в алтарь. Иванов протянул мне бумаги и сказал, «Не надо, сегодня не будем его напрягать, просто поздороваемся». Мы встали в стороне, напротив стояли его помощники. Образовался этакий небольшой коридор. В огромном пустом, затемненном пространстве воцарилась полная тишина. Патриарх облачился в свою скромную рабочую одежду, и медленно пошел в нашу сторону. Я решил не останавливать его, но он сам скинул голову, улыбнулся и, как обычно, сказал, «Рад видеть вас, Михаил Иванович. Какая вам не нужда?» «Сегодня никакой, вы и так устали чрезмерно». «Нет-нет, говорите, я вас слушаю». Он сразу оживился, в глазах зажегся знакомый огонек. Я попросил подписать какую-то бумагу по храму, а главное – определить программу действий фонда по подготовке 65-летия нашей победы и особенно его финальной части – встречи героев страны с патриархом, так же, как в 2005 году. Алексей Михайлович задумался и стал вслух рассуждать о своих планах на ближайшее время. Во-первых, В конце апреля он должен был уехать в Германию на лечение. «Вы больны?» – спросил я. «Да нет, вроде бы. Бог милует. Просто я обязан дважды в год проходить профилактику у вылечивших меня врачей. Потом праздничные Дни Победы, после них еще какие-то встречи, а потом важнейшие события подписания документов о сотрудничестве с зарубежной православной церковью. Важнейшие события. Помните, мы об этом говорили еще в 70-х годах. И на следующий день большой прием, который дает президент России. 21-го праздник Иоанна Богослова, 22-го Николая Чудотворца, 23-го поездка в Троице-Сергиеву Лавру, 24-го праздник Кирилла и Мефодия, 25-го и 26-го работа в Патриархии и текущие дела. Давайте наметим условно 28 мая. А это день пограничника, напомнил я полушутя. ну что ж Хороший праздник. Пограничники всегда на посту и днем, и ночью. Не работают, а служат Родине, как и мы в храме служим. В общем, созвонимся в конце мая. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В конце мая у патриарха появились неотложные дела, потом пасторские поездки, потом у всех начались летние отпуска, а потом... потом его не стало. Это случилось 5 декабря 2008 года. В этот памятный день в Храме Христа Спасителя, опять этот храм, было торжественное заседание по случаю 50-летия нашего Союза Писателей России. Было множество народу – писатели, поэты, священники. Союз Писателей России – один из учредителей Всемирного Русского Собора, и патриарх был бессменным его главой. А заместителями были митрополит Кирилл и председатель Союза Писателей Ганичев. Около одиннадцати утра перед началом в комнате президиума появился владыка Кирилл и объявил, что патриарх неважно себя чувствует. К сожалению, приехать не смог, но приветствие его Кирилл огласит в начале съезда. Мы спросили, как серьезно он болен. Владыка сказал, что говорил с ним накануне, поздно вечером по телефону, целых сорок шесть минут, и по голосу патриарх был довольно бодр. Съезд открылся ровно в одиннадцать утра. Прозвучал гимн России. Ганичев только собрался предоставить слово владыке, как к Кириллу подошел его помощник и что-то сообщил ему на ухо. Кирилл застыл на мгновение, потом резко поднялся, начал что-то Ганичеву говорить и быстро ушел со сцены. Валерий Николаевич объявил, что владыку срочно вызвали, а послание патриарха нашему съезду огласит архиепископ Верейский Евгений. Священник подошел к трибуне и прочитал послание. Оно было каким-то особенно трогательным, душевным, светлым и гораздо длиннее обычного. После приветствия Ганичев собрался объявить первого выступающего. Но из-за кулис вышел другой служитель церкви и что-то ему сообщил. Валерий Николаевич на минуту замер, потом, слегка пошатываясь, подошел к микрофону и объявил «Скончался патриарх алексей II». Зал был буквально ошеломлен. Люди долго приходили в себя, пытаясь осмыслить сказанное. Потом отовсюду послышался шепот и нарастающий гул. Все просто растерялись. Что делать? Отменять встречу? Переносить? Продолжать? Объявили перерыв на 15 минут. Президиум собрался за кулисами. Подумали и решили, надо продолжать. Патриарх наверняка поступил бы так же. Алексей Михайлович часто вспоминал библейскую заповедь. По делам их узнаете их. Не по словам, а по реальным делам ценил он людей. И сам он был в высшей степени человеком реальных дел. Мягким, добрым, терпеливым, прощал людские слабости. Но в принципиальных вопросах не уступал ни в чем. Достаточно вспомнить его историческое выступление на сессии Европарламента в Страсбурге. Он открыто заявил, что парламентарии ни в одном своем документе последних лет не вспомнили о христианских ценностях, о человеколюбии, о морали, зато активно отстаивали права сексуальных меньшинств. А вспомните историю перезахоронения царских останков в Питере. Ведь как только его не напрягали, и сверху, и со всех сторон он так и не поехал. Не поехал, потому что в тот момент не был уверен в абсолютной достоверности результатов независимых комиссий, проводивших генетические экспертизы. Так же, как, впрочем, и вне зависимости самих комиссий. Православная церковь при патриархе вышла за ограду храма к народу, к России, а ведь многие мечтали загнать ее, как индейцев, в резервацию. Мол, сидите там, молитесь, креститесь, а в жизни не вмешивайтесь, это не ваше дело. Патриарх ответил им со свойственной ему прямотой. Церковь отделена от государства, но мы не можем, не имеем права отделяться от проблем народа Ибо народ — это и есть наша церковь. Именно патриарх на Всемирном Русском Народном Соборе впервые поднял вопрос о богатстве и бедности, о социальной пропасти, которая все больше разделяет нашу страну, и как засуетились все эти либерально-демократические политологи, эксперты, советники и прочие журналюги. Церковь не может вмешиваться в экономику. Очень даже может. потому что экономика – это хлеб наш насущный. Церковь не может безразлично относиться к тому, что миллионы наших людей голодают, когда рядом процветает небольшая прослойка миллиардеров и миллионеров. Об этом тоже во весь голос говорил наш патриарх. О том, что неприлично в бедной стране демонстративно бравировать своим богатством и роскошью, да к тому же сомнительного происхождения. Святейший патриарх всея Руси алексей II – был нашим современником, и мы имели радость общаться с ним, ощущать его человеческую заботу и поддержку, стремление укреплять нашу веру в добро и справедливость. Это так важно, особенно в наше тяжкое время. В Россию можно только верить, а Россия – это мы с вами. Значит, надо верить в себя, друг в друга, в нашу способность возродить Россию, верить в нашу победу. Нынешний святейший патриарх Всея Руси Кирилл на проводах Алексия Михайловича верно сказал, когда алексей II пришел на патриаршество, это была одна церковь. Теперь же, уходя, он оставил нам другую церковь, крепкую, истинную, боевую, дееспособную, очень нужную нашему народу. Вера становится естественной потребностью человека». И действительно, с верой людям легче жить, легче одолевать трудности, легче познавать мир. Святейший Патриарх Всея Руси алексей II, дорогой наш Алексей Михайлович, ушел, но остался с нами. Жизнь вечна, и добрая память о нем в России тоже будет вечной. Постскриптум. После ухода Алексея Михайловича работа по созданию фонда застопорилась вовремя. проще говоря, зависло в воздухе. Я решил встретиться с новым патриархом в руси Кириллом, которого имел честь знать еще с середины 90-х годов прошлого века. Мы с ним входили в руководство российского земского движения. Тогда оно начинало активно возрождаться по всей стране. Как известно, земство сыграло огромную роль в созидании государства российского, в укреплении реальной власти на местах. Эту великую государственную идею Тогдашние власти никак не поддержали, испугались самостоятельности местной власти, состоящей из местных жителей. Так вот, встретился я с патриархом Кириллом. Он идею фонда одобрил, подтвердил ее актуальность, но сказал, что нужно посмотреть документы, устав, список учредителей. В общем, войти в тему, но это требует времени. А в данный момент у него нет свободной минуты. Каждый день расписан по часам, на месяцы вперед, и это действительно так. Надо было принимать огромное церковное хозяйство, кадровый корпус и так далее, и тому подобное. Но бумаги наши он взял, обещал внимательно посмотреть. Что нам оставалось делать? Терпеливо ждать? И мы ждали довольно долго, а время шло. Решили собраться и определиться в действиях. На заседание учредителей фонда пришло много народу. Подтвердили нужность нашего фонда, готовность принимать участие в его работе. Потом решили подтвердить полномочия президента фонда. Все проголосовали за меня, кроме одного человека, которого я не знал и который к фонду не имел никакого отношения. Я поднялся, поблагодарил за доверие и отказался от президентства. Объяснил, что я уже дважды отказывался от этой высокой чести. Иванов может это подтвердить. и только благословение патриарха алексия и его решение возглавить попечительский совет убедили меня согласиться на эту почетную работу но теперь я свободен и отказываться в третий раз уже окончательно собираюсь иванов сразу меня поддержал и сообщил что оказывается есть мнение что президента нашего фонда нужно выбирать из нескольких кандидатур. я приветствовал это Назвали несколько фамилий, проголосовали. Опять все подняли руки за меня. И опять один человек был против. Тот самый, который сидел в одиночестве, на заднем ряду, которого я не знал и который не имел никакого отношения к фонду. Я поднялся, опять поблагодарил за доверие и, наконец, объяснил коллегам главную причину своего решительного отказа. Наш фонд по составу и по задачам имеет всероссийский масштаб. Нам предстоит сделать множество конкретной работы на годы вперед. И на все это нужны деньги и поддержка властей. А для нынешней власти я не самая авторитетная и любимая личность, а тем более для небольшого круга людей, у которых большие деньги. Моя фамилия на любом документе будет для них очень удобным поводом отказать в любой просьбе. Поэтому я считаю, что президентом нашего фонда должен быть военный человек – авторитетной и в армии, и в обществе. Я предлагаю бывшего начальника генштаба, генерала армии Моисеева, а помогать фонду в работе я, конечно, буду по мере возможности. Коллеги меня поняли, решили предложить патриарху Кириллу для согласования несколько фамилий. Ко мне подошел неизвестный мне человек с заднего ряда, голосовавший против, пожал мне руку, поблагодарил за мое решение, Сказал, что он мой давний почитатель, а после сегодняшнего решения уважает меня еще больше. Решение очень правильное. Фонду действительно будет легче работать. Я искренне поблагодарил этого представителя нашей культуры в штатском за доброе пожелание. А что будет с фондом, не знаю. На все Божья воля. 21 июня 2011 года.